Его передергивало. Они запишут все, каждый их вздох, каждый поцелуй, каждую фразу. Наверняка установят микрофоны даже под кроватью. Или еще хуже, поставят скрытые камеры и запишут их встречу на пленку, чтобы потом обсуждать, смакуя подробности. Он не хотел и не мог этого допустить. — До свидания, — сказал он и заставил себя положить труп. Трижды в этот день он направлялся к телефону, чтобы позвонить ей, и трижды заставлял себя не делать этого. А она, обиженная и оскорбленная его поведением, уехала в этот день с работы раньше обычного и весь вечер просидела одна. Нет, она не плакала, просто сидела и смотрела телевизор, и, кажется, ощутимо старела просто стремительно старела, как стареют одинокие брошенные женщины. У разведчиков не должно быть непродуманных решений. Они, как высококлассные шахматисты, должны видеть не на один ход вперед, а, по крайней мере, на десять, предугадывая при этом реакцию и противной стороны, и видеть развитие всей партии, зависящей порой от самой ничтожной фигуры, какой может быть пешка. Принятое Кемалем решение было не только невероятно дерзким и опасным, но и настоящим вызовом американским спецслужбам. Это была дуэль, в которой он получил право выбора оружия, но первый выстрел при этом оставался за другой стороной. И, понимая, что обратного пути уже не будет, он постарался завершить основную часть своих дел за неделю. Затем он объявил опешившим сотрудникам, что уходит в отпуск, оставляя вместо себя Тадао и Мацу в компетентности и здравомыслии, которого он был уверен. Понимая, что в случае его ареста акции компании неизбежно пойдут вниз, Кималь постарался сделать все чтобы смягчить столь жесткий удар по предприятиям иматцу получил все полномочия для почти диктаторских действий. Только убедившись что его компания будет находиться в надежных руках, Кималь наконец заказал билет на авиалайнер в хьюстон. Он даже не подозревал, что его вели одновременно сотрудники сразу обоих ведомств ФБР и ЦРУ. И Томас Кевинов и Александр Эшби получали ежедневный доклад о каждом его продвижении, о маршрутах его поездок, обо всех его встречах и знакомствах. Уже сознавая, что за ним следят... Он испытывал почти садистское удовольствие, встречаясь ежедневно с массой людей и понимая, какие колоссальные средства и силы тратят спецслужбы на проверку личности каждого общающегося с ним человека. Прилетев в Хьюстон, он сразу отправился в дом семьи Саймингтон. Несмотря на развод с его дочерью, сам мистер Саймингтон по-прежнему сохранял уважительное отношение к отцу своего внука и даже не разорвал деловые контракты с компаниями своего зятя. «Бизнес есть бизнес», — любил говорить мистер Саймингтон. «К нему не должны примешиваться личные чувства и политика». Два дня Кемаль провел с сыном И два дня следившие за ним офицеры следовали за ним по пятам, ожидая от него то ли похищения собственного сына, то ли иного непонятного эксцесса. Но все прошло нормально. Однажды даже состоялся семейный обед если можно таковой назвать, семейным, когда разведенные супруги и их сын находились в ресторане под пристальным наблюдением по крайней мере пяти посторонних наблюдателей. И, наконец, на третий день Кималь сделал то, ради чего он, собственно, и приехал в Хьюстон. На своем автомобиле он отправился в Бейтаун. Это было невероятно, невозможно. Такого не могло быть. Ни один даже очень плохо подготовленный агент, а тем более многолетний агент нелегал, никогда ни при каких обстоятельствах не мог, не должен был приезжать на могилу другого агента, застрелившегося в результате своего провала.